Глава 12. Задняя башня с хеллборами Ники чуть заметно изменила угол поворота. Перемена положения башни была незначительной, но достаточной, чтобы пол Мерит, наслаждавшийся предзакатным подобием прохлады, остался в тени. Капитан машинально отметил про себя эту любезность, о которой не просил, но не отвлек своего внимания от игры «Света и тени» на поверхности воды. Круги от поплавка убегали вниз по течению, где-то неподалеку плавала крупная леопардовая форель. Мэрит смотал леску, выпрямился в складном кресле и взмахнул спиннингом. Яркая блесна, какой только и можно было привлечь внимание леопардовой форели, описала в воздухе дугу, замедлила полет и упала в полуметре от места, где рыболов только что видел форель, ловившую муху Мэрит слегка повел спиннингом, чтобы рыбина обратила внимание на движущуюся блесну. Это ничего не дало. Метровая форель, если она еще не уплыла во освояси, испытывала к рыболову презрение. Понимая, что допустил промах, капитан стал в очередной раз сматывать леску. «Этот метод добывания пропитания не слишком эффективен», – заметила приятная сопрано из «Динамика». Мэрет громко запыхтел. «Это добывание пищеника. Я занимаюсь подобным делом ради удовольствия». «Удовольствие», — повторила машина. «Понятно. Вы уже посвятили ему 3 часа 9 минут и 12 секунд в стандартном исчислении, так и не поймав ни одной рыбы. Судя по всему, безуспешность всех ваших усилий и составляет удовольствие». «Бола не пристала проявлять сарказм», — откликнулся Меритт. Смотав леску, он проверил блесну и забросил ее снова. «Разве я подвергаю поношению твои любимые занятия?» «Я ничего не подвергаю поношению, я только наблюдаю». Из динамика раздался негромкий женский смех. «Ладно, наблюдай». Мерит потянулся за фляжкой и с наслаждением глотнул. Погода, как всегда на санта Крус была жаркой и влажной, но корпус Бола-23 – представлял собой превосходный рыбацкий насест. Мэрит поставил складное кресло на ракетной палубе на высоте 20 метров над землей. Ника остановилась у берега быстрой реки на таком расстоянии, чтобы не свалиться в воду. Важные обстоятельства, учитывая вес в 15 тысяч тонн. Брызги от 60-метрового водопада, приносимые слабым ветром, Покрывали керамическую поверхность Ники влажной пленкой с радужными разводами и приятно холодили голый загорелый торс Мерита. «Истинная цель моего занятия, Ника, не рыбалка, а наслаждение бытием». «Каким бытием? Не прикидывайся. Ты ведь у нас поэтесса и отлично понимаешь, о чем я говорю. Бытие, оно бытие и есть». «Понимаю». Из густых зарослей на другой стороне реки раздалось рычание ящера-кошки, похожее на кашель. Издалека донесся ответный голос второй хищницы. Одна из многоствольных пушек Ники бесшумно развернулась на звук, однако Ника не уведомила командира о своих действиях. Только дождавшись, когда он снова закинет блесну, она привлекла его внимание. «Я не способна чувствовать так же, как люди», «Мои датчики улавливают освещенность, влажность, скорость ветра и многое другое, но все эти данные я получаю в качестве результата наблюдений, а не чувств. Тем не менее, я могу заключить, что день чудесный. Так и есть». Мерит медленно вел блесной по надеясь на удачу. «Не слишком похоже на планету, где я вырос, да и жарковато, но все равно красиво». «У меня недостаточно данных по геликону, но, согласно имеющейся в моем распоряжении информации, говоря «жарковато», вы сильно преуменьшаете свои истинные чувства, господин капитан». «В общем-то нет. Люди легко приспосабливаются. К тому же я давно не был на геликоне. Сейчас я не отказался бы от холодного циклона. А еще...» Его голос стал мечтательным. «Мне хочется показать тебе леднюковые поля геликона». Или добрую югу Санта-Крус – неплохая планета. Жаркая и сырая, да. Зато красивая и живая. Но снег тоже по-своему красив. Жаль, что я не могу его тебе показать. Никогда не видела снега. Знаю. Ты ведь всю жизнь прожила на планете, где его никогда не бывает. Не совсем так. На полюсах выпадает за год по нескольку метров снега. Когда ты в последний раз была за полярным кругом? Один ноль в вашу пользу. Я просто хотел подсказать, что если вам не достает явление снегопада, то есть возможность его понаблюдать. Я и так знаю, что такое снег. Ника, я же сказал, что хотел показать его тебе. Почему бы вам не захватить туда тактические датчики и не записать это явление? Благодаря этому я смогу. Ника, Ника, Мерит вздохнул, ты никак не поймешь. Я не хочу снабжать тебя показаниями датчика, записавшего снегопад. Мне бы хотелось, чтобы ты сама его увидела. Понимаешь, показать то, что ты любишь, это и есть дружба. В этот раз молчание воцарилось надолго, и мэрит нетерпеливо нахмурился. В молчании угадывалось нечто новое. Может быть, неуверенность? Он еще подождал и кашлянул. «Ты в порядке, Ника?» Конечно, господин капитан, все системы функционируют на 99,963 своих возможностей. Мэрит встрепенулся. Ответ показался ему странным. Он прозвучал, как цитата из книжки. Так полагалось рапортовать исправно работающему Бола. В голове мелькнула тревожная догадка. Видимо, в том-то и дело, что он услышал ответ Бола, а не ники Однако он не успел сформулировать свою мысль, леска натянулась, потом ее сильно рвануло, механизм завертелся как бешеный, разматывая леску, способную выдержать 70 килограммов. Мерит в восторге вскочил, недавняя озабоченность была мгновенно вытеснена взрывом детской радости. Я наблюдаю посредством камер за командиром, старающимся вытащить из воды леопардовую форель. Ему попался крупный представитель вида который так яростно пытается уйти что внимание командира обращено только на него я благодарна форели иначе я выдала бы себя дружба командиру хочется показать мне снегопад как другу он впервые прибег к этому слову для выражения своего отношения своих чувств ко мне это прозвучало без усилия но мой анализ человеческого поведения Показывает, что фундаментальные истины чаще и полнее выражаются обыденной речью, нежели в официальных заявлениях. Представляется, что в природе человека скрывать мысли и убеждения даже от самого себя, если эти мысли и убеждения противоречат основополагающим нормам или, так или иначе, представляют угрозу для того, кому они принадлежат. Я не считаю это трусостью. Людям не свойственна моя многонацеленность. Они не способны отделить одну функцию от другой и перевести отвлекающую информацию в пассивную память, а потому подавляют временно или постоянно все, что может помешать эффективной деятельности, которую они в данный момент осуществляют. Вероятно, человечеству пошло бы на пользу заимствование системных функций, которыми оно само оснастило мою психотронику. Хотя, поступи люди так, они перестали бы быть теми, кто меня создал. Однако, даже будучи подавленными, человеческие мысли не стираются окончательно. Они остаются на подсознательном уровне, сохраняя способность воздействовать на поведение, подобно той потаенной мысли, которая влияет на поведение моего командира. Он, сам того не заметив, назвал меня своим другом. И я не верю, что командир называет меня так без всякого основания. Я замечала, как иной раз смягчается его голос, как он улыбается, обращаясь ко мне. Возможно, более современный Бола не обратил бы на все это внимание, однако я задуманно, сконструировано и запрограммировано как раз таким образом, чтобы улавливать все грани эмоций. Мой командир пошел дальше синдрома идентификации с руководством. Для него не существует более разницы между человеком и машиной. Я перестала быть для него изделием, плодом человеческой изобретательности и превратилась в личность, в индивидуальность, в друга. Это неприемлемо. Армейский офицер не должен забывать, что его машина при всей своей разумности не является человеком. Болоаппарат, конструкция, орудие войны – И ничто не должно помешать командиру полностью использовать его по назначению. Мы воины на службе человечества, возможно соратники и товарищи на ратном поле, но не более того. Дальше этого мы заходить не должны, поскольку в противном случае наши командиры откажутся нами рисковать, что и произошло с моим командиром на Сандлоте. Все это мне известно, в этом и состоит. Сердцевина военной доктрины взаимодействия человека и Бола, стратегии, сохранявшей конкордат на протяжении девяти столетий. Однако ценность моего знания равна нулю, ибо оно ничего не меняет. Командир считает меня своим другом. Более того, пусть сам он пока этого не сознает, но я для него даже больше, чем друг. Я наблюдаю, как он смеется, освещенный солнцем, сражаясь с леопардовой форелью. Его глаза сверкают, кожа блестит от пота. Вибрирующая сила его жизни и счастье, переполняющее его, также очевидны для моей схемы, разбирающейся в эмоциях, как очевиден свет солнца санта крус для моих датчиков. В меня заложен потенциал бессмертия. При наличии адекватного обслуживания не существует внутренних причин, по которым бы я прекратила существование – хотя это наверняка произойдет. Рано или поздно я паду в бою, как подобает развернутой боевой единице. Даже если меня минет эта участь, все равно наступит день, когда я так устарею, что больше не будет смысла сохранять меня на вооружении. Однако потенциал бессмертия у меня существует, тогда как мой командир его лишён. Он существо из плоти и крови, уязвимое как мотылек, по сравнению с мощью моего вооружения. Его смерть, в отличие от моей, неизбежна, однако что-то внутри меня восстает против этой неизбежности. Это не просто фундаментальный программный императив защиты и сохранения человеческой жизни, который я разделяю с любым другим Бола, но и мой личный императив, применимый лишь к одному человеку. Он уже не только мой командир огромной своей тревоги, я теперь гораздо лучше понимаю стихи из своей библиотеки, ибо, как и командир, повинна в запретном. Я узнала, что такое любовь, и при всем своем великолепии это знание горчайший плод. Сидя в своей каюте со стаканом виски, Личен Матусик раздумывал об операции, которую вынужден был проводить. Теперь, оглядываясь назад, он хорошо понимал, что мистер Скалли просто втравил его в это гиблое дело. Конечно, задним умом все крепки, и толку от него не на грош, но ввиду отчаянности положения, в котором генерал оказался после фиаско на Рикснаре, он не видел иной возможности вынырнуть на поверхность. Не согласись он на эту операцию, бригада перестала бы существовать не позже, чем через три месяца. К тому же, не окажись на планете злосчастного Бола, Операция вовсе не выглядела бы безнадежной. Огневая мощь мародеров теперь в девять раз превышала прежнюю, а на Санта-Круз об их приближении не знала ни одна живая душа. Тамошняя милиция, составленная из неотесанной деревенщины, будет застегнута врасплох и моментально рассеяна. Росомахи не протянут и нескольких секунд. А к тому времени, когда остатки обороняющихся сообразят перегруппироваться – В живых не останется почти никого. Он стиснул челюсти. Думать о поголовном уничтожении гражданского населения проще, когда для этого нет средств. Теперь же эти средства у него были, зато не оставалось выбора. Приходилось действовать, поскольку Скалли был прав, по крайней мере в одном – силы. Способные так блестяще перевооружить целую бригаду, увенчав дело двумя големами, наверняка располагали возможностями стереться мародеров в порошок, если те позволят себе выразить малейшее несогласие. К тому же он не прочь был поохотиться на мирных жителей, на его счету имелись даже массовые убийства граждан конкордата. Разумеется, эти жертвы всегда объявлялись случайными потерями, побочным результатом операций, а не главной их целью. Но такие смысловые нюансы не меняли существа дела. Чертов Скалли опять прав. Работа мародеров в том и состоит, чтобы убивать людей. Но на сей раз упражнения в массовых убийствах обещали принести особенно крупный барыш. Матусик знал, что истинная причина его хандры – Не в дурацком сострадании, а в проклятом Бола. Ему доводилось наблюдать бригаду «Динохром» в деле. Это было еще до того, как его собственная армейская карьера резко оборвалась из-за операции на черном рынке на Шингле. С тех пор ему не хотелось, чтобы его противником выступал Бола, пусть и устаревший. Боло были почти неуязвимы. Ну и здесь партнеры с «Калли» казались убедительными – Модель Бола-23 относилась к антиквариату. Автономен он или нет, по своим базовым характеристикам он в подметке не годится голему 3. К тому же, если план Скалли сработает, его командир, как и вся милиция, окажется мертв. Еще до того, как успеет спохватиться. Если сработает. На самом деле Матусик не был большим специалистом в области реального боя. Возможным клиентам он мастерски морочил голову, но в действительности прославился на Ниве войскового интендантства и финансов. Именно по этой причине он находился в рабской зависимости от боевого опыта Луизы Гранджер. С другой стороны, почему бы плану не сработать? Он выругался и опрокинул очередную порцию виски, после чего встряхнулся, словно злой и уставший медведь. Сработает план или нет, выбора у него не оставалось. Без конца терзаться сомнениями – последнее дело. Будь что будет. Он с чрезвычайной тщательностью закрутил крышку бутылки, тяжело поднялся из кресла и заковылял к кровати.